11. Холгер Мунг еще раз позвонил в дверь, несколько раз постучал и уже собирался уходить, когда дверь вдруг распахнулась и в проеме показалась Мия. «Сколько сейчас времени, что ты будешь людей?» Мия криво улыбнулась и впустила его в квартиру. «Воскресенье? 4 часа дня», — сказал Мунк. Он снял обувь, поискал крючок, чтобы повесить пальто, но не нашел, поэтому просто положил его на пол и проследовал за Мией в гостиную. Извини за бардак, сказала она. Я еще не успела тут разобраться. Хочешь чего-нибудь? Чашку чая? Полагаю, алкоголь ты по-прежнему не пьешь. Мунк поискал подтекст в этой фразе, намек на то, что слишком давно он ее не навещал. Но ничего такого в ее тоне не было. Я как раз собирался идти в душ. Подождешь, ладно? Подожду, конечно, кивнул Мунк. Хорошо, две минуты, скоро вернусь. Мия еще раз криво улыбнулась и исчезла в ванной, а Мунк остался стоять посреди гостиной, не зная, что ему делать. Не успела разобраться, это мягко сказано. Квартира напомнила ему ту, в которой он жил в Хёнефоссе. Так и не разобрал вещи. Так и не смог сделать жилье домом. И тут было точно так же. У окна лежал матрас с одеялом и подушкой. Видимо, она спала, когда он пришел. Повсюду штабелями стояли коробки. Казалось, что некоторые из них наполовину открыли и закрыли снова. На стенах ничего и почти нет мебели. Квартира очень похожа на его собственную. На Навскидку около 70 квадратов, гостиная, открытая арка в кухню, дверь на балкон и коридор, ведущий, вероятно, в ванну. И, наверное, две спальни, которыми Миа явно не пользовалась. Было похоже на то, что она делала несколько попыток. Везде стояли нераскрытые коробки из IKEA, наполовину собранный белый стул, ножки по-прежнему лежали на полу рядом с инструкцией а маленький столик ей, по крайней мере, удалось скрутить. Мунк тяжело опустился на недоделанный, слишком низкий стул, положив папку на столик. Почувствовал, что ему не понравилось то, чему он только что стал свидетелем. Она выглядела дико уставшей. Опять. Почти как тогда она хитра. В тот раз его передернуло от увиденного, и сейчас было то же чувство. Обычно такая сильная Мия... Полной энергии и с ясным взглядом сейчас сократилась до своей призрачной версии. На полу рядом с матрасом стояла наполовину пустая бутылка арманьяка и стакан, а в углу сложены три пустые коробки из-под пиццы. Мунка опять кольнула совесть. «Давно надо было навестить Мию. Она плохо выглядит. В их последнюю встречу, в тот вечер в Юстисоне...» Она казалась немного радостнее, с какой-то верой в то, что все наладится, но сейчас ее глаза были как тогда, нахитро, отсутствующие, безжизненные. Мунк встал, чтобы достать сигареты из своего пальто в коридоре. «Курить можно тут или выходить на балкон?» Он прокричал вопрос в сторону ванной, но она на полную включила воду в душе и не слышала, так что Мунк выбрал балкон. Он стоял там на холоде, наблюдая, как последние лучи дневного света исчезали, и стадион Бишлет и остальная часть города погружалась во тьму. «Чёртов психопат!» Мунк зажёг сигарету и затянулся. Не перед командой. Он никогда этого не делал. Здравомыслящий, сдержанный, спокойный, конструктивный... Поэтому он и был начальником, никогда не позволяя другим видеть, как дела влияют на него. Но он чувствовал, как это подкрадывается. То, что он увидел в Хуруме, приводило его в сильное беспокойство. У них было много дел. Всегда были дела. И Мунг всегда сочувствовал жертвам, семьям, жутким трагедиям, поражавшим людей, заставлявшим их терять кого-то. Но в большинстве дел была какая-то рациональная связь. Случайная ссора с несчастливым исходом, ревность. В большинстве дел, над которыми Мунк работал, была какая-то человечность. Конечно, неправильно говорить, что в убийстве присутствует человечность. Но в своей профессии он, конечно, никогда не говорил об этом вслух, но часто думал об этом. Мунк всегда чувствовал какое-то облегчение, находя связь, которую мог понять. Но не в этот раз. Это был чертов психопат. Мунк оставил пальто в коридоре, опять вышел на веранду и закурил снова. Увидев, как Мия прошмыгнула из ванной в полотенце и исчезла в одной из комнат, наверное, пошла к шкафу с одеждой или к коробке, он почувствовал себя не очень хорошо из-за всего этого, во всей ситуации. Она выбрала покинуть действительность. Спряталась одна на острове в устье фьорда. А он вытащил ее обратно. Они воспользовались ей для своих целей, а потом опять выбросили, оставив одну. Нет, последнее не совсем верно. Не они. Микельсон отстранил ее. Отдел Система, но не он. Если бы Холгер Мунк мог решать, Мия Крюгер могла бы делать все, что ей заблагорассудится, только бы она была с ним на работе. «Вообще ты можешь курить тут, только окно открой». Улыбаясь, Мия вышла из одной из комнат, одетая в черные узкие брюки, белый свитер с горлом и с полотенцем на голове. Она сняла его и начала вытирать волосы. «Да, чёрт, извини», — улыбнулся Мунк, не услышав, что она сказала, мыслями совсем в другом месте. Он выбросил сигарету на улицу, зашел обратно и закрыл за собой дверь. «Если бы я по-прежнему работала следователем», — ухмыльнулась Мия, сев на матрас у окна, «я бы сделала вывод, что если сам Холгер Мунк вдруг пожаловал сюда в воскресенье вечером с папкой фотографий под мышкой, это должно означать, что в большом мире случилось что-то чертовски ужасное и отдел в отчаянии, и я, может быть, возвращаюсь на работу». Мунк снова опустился на белый стул без ножек. «Это мне кое-чего стоило», — кивнул он. «И мне вроде как нужно поблагодарить тебя, ты это имеешь в виду?» Мунка опять поискал подтекст в ее голосе, но и сейчас его не было. Она казалась посветлевшей, почти радостной. Мёртвый взгляд, встретивший его в дверях, как будто снова немного ожил, и казалось, что она оценила его приход. «Так что там у нас?» — сказала она, положив полотенце на пол. «Хочешь сразу посмотреть или послушать, что я думаю?» «Обязательно выбирать», — сказала Мия, взяв папку со стола. Мунк заметил, как изменились ее глаза, когда она достала фотографии и начала раскладывать их на полу перед собой. «Мы нашли ее вчера днем, начал Мунк, «В дальней части Хурумланы, в нескольких сотнях метрах от дороги, в лесу турист или даже нет биолог ботаник фотографировал там какое-то растение и набрел на нее нашел ее в такой позе посреди ритуал сказала Миа отсутствующим тоном Мунк затих пока Миа не разложила последние фотографии похоже на то но что спросила Миа на секунду оторвавшись от них «Э, хочешь, чтобы я помолчал или. сказал Мунк, тут же почувствовал, что отвлекает ее. «На «Да нет, извини, продолжай, пробормотала Миа, открыв бутылку арманьяка на полу и до краев наполнив грязный бокал. Это выглядит, как ты сказала, как ритуал, продолжил Мунк. Парик, перья, свечи, положение рук. Пентаграмма сказала Миа, пригубив из бокала. «Да, точно. Ильва тоже так сказала». «Ильва?» «Ну, Кюрре перевели», — сказал Мунк. «А она как раз закончила Академию, так что...» «Как я, что ли?» — улыбнулась Мия, переведя взгляд обратно на фото. «Нет, ты так и не закончила. Разве нет?» — сказал Мунк. «Так какой будет договор?» «С Ильвой?» «Нет, со мной», — сказала Мия, выудив одну фотографию. «В каком смысле?» Микельсон. Что он хочет на этот раз?» «Дай угадаю. Я могу вернуться на работу, если пообещаю продолжить ходить к психологу». «Ага», — кивнул Мунк, приподнявшись на стуле. «Да кури тут. Где-то была пепельница. Надо поискать в одном из тех шкафов», — указала Мия, все еще не отрываясь от фотографий. Камила Грин» снова усевшись и поднеся зажигалку к сигарете, сказал Монк. 17 лет, дедомовский ребенок. О пропаже заявили три месяца назад в каком-то учреждении для подростков с проблемами в садоводстве. Цветок во рту, кивнул Мия. Предварительный отчет по вскрытию показал, что в ее животе был корм для животных. Что? переспросил Мия, подняв на него глаза. Гранулы «Твою мать!» — сказала Миа, направив взгляд обратно на фото. Она сделала еще глоток. Взгляд ее стал отсутствующим, каким он был много раз раньше. Она больше не здесь. Она была далеко, и Мунг почувствовал, что ему вообще не нужно находиться в комнате, что можно просто оставить Мию одну. Когда у него зазвонил телефон, и он вышел на балкон поговорить, Миа даже не заметила. «Мунг, слушаю». «Это Людвиг. Мы связались с ней». «С кем?» «С Хелианой Эриксон. Это она заявила о пропаже девочки. Она сейчас приедет сюда. Уже в пути». «Еду», — быстро сказал Мунг и положил трубку. Когда он вернулся в квартиру, Миа уже опустошила свой бокал и наполнила его заново. «Ну как?» «Что? Ну как?» Спросила Мия, посмотрев на него мутным взглядом. Что думаешь? Я приеду завтра. Сейчас мне нужно побыть одной с ними. Хорошо, сказал Мунк. Уверен, что справишься. Я хочу сказать, может тебе еды принести или еще чего-то. Мия махнула рукой, не отрываясь от фотографий. Тогда увидимся завтра. Мия отстраненно кивнула. Мунк зашнуровал ботинки, осторожно закрыл за собой дверь, сбежал вниз по лестнице, открыл машину и поехал на Марибуэс Гатта.